Глава 3 Скрытая сила реабилитации? Реабилитация случайного NPC завершена. Бонус за реабилитацию — реабилитированный NPC плюс 5000 опыта, склонность — хороший плюс 50. Ваш уровень поднялся. Хиан мы закончили с реабилитацией всех 30 человек. ха, -ха. наши близкие соседи также обработаны. С улыбкой на лице Джастис Мэн посмотрел на своих подопечных воров. Он сам и каждый член из реабилитантов провёл отличную работу за этот день, реализуя собственную социальную справедливость. Джастис Мэн и реабилитанты являются одной группой, они часто теряли из виду основную цель и блуждали где-то, фокусируясь на выполнении других заданий. То же самое произошло и сейчас. Причина, почему они покинули город Джексон, заключалась в том, чтобы добиться широкой известности в тёмном Силарионе, а потом стать автономным органом полиции, чтобы поддерживать общественный порядок. Но цель изменилась, когда их группа встретила в Каире человека по имени Лоренцо. Их новой целью стало наказание и реабилитация воров, которые навредили Лоренцо. Среди преступников было много людей, имеющих представление, как бы хорошо скрыться прямо возле города Селебрит. Джастисман не ожидал обнаружить их, поскольку не имел в кармане достаточных улик для того, чтобы за ними уследить. «Как я сказал Арк...» этот мир реальный настолько, что реальные сами NPC. Принимая в расчёт долгосрочную перспективу, NPC и игроки отличаются, поскольку жизнь NPC тут гораздо ценней. Тем не менее, поскольку тут вор родился вором, было бы несправедливо лишить его жизни не до второго шанса. Но если оставить их в покое, то эти воры будут продолжать жить мрачной жизнью, пока кто-то из игроков не будет проходить мимо и не убьёт его, чтобы повысить себе опыта. Они не были монстрами. Всего лишь NPC, которые были похожи на жителей из деревни. Тем не менее, им приписали судьбу воров, делая из них обычную наживу в виде мешка с опытом. «Единственный, кто может помочь, им — это мы!» Джастис заблуждался, считая себя спасителем, поэтому сгорал от мотивации. «Если правила Нового Света заключаются в том, что вор должен умереть, тогда я изменю эти правила!» Это было похоже на римского императора и лорда, диктатора и революционера-воина, которые столкнулись лицом к лицу. Бывший детектив корейской полиции имел сомнения по поводу системы Нового Света и пообещал изменить её. Это привнесло неожиданные результаты в игровую систему. «Разве это не в сто раз лучше, чем охота?» — спросил Джак Тунг после того, как проверил информационное окно. «Джастисмен, реабилитанты и воры — все были около 70 уровня». Если они охотились на других воров такого же уровня, то получили примерно по тысяче опыта, но как только им удавалось реабилитировать жертву, то сходы получили сразу по пять тысяч опыта, что было в пять раз больше. Теперь группа была способна получить гораздо больше опыта, никого не убивая. Благодаря этому сам Джастисмен достиг уже восемь седьмого уровня, а реабилитанты имели средний семидесятый уровень. Но что с остальными? npc нового света были довольно просты. Поэтому, когда они подвергались каким-то ограничениям, запугиваниям, а также промывке мозгов руками реабилитационной группы, появлялось сообщение о стопроцентном успехе, после чего воры становились совершенно новыми людьми. «Мы наконец-то поняли свои ошибки!» На самом деле это вовсе не было целиком и полностью результатом системы. Воры NPC также могли думать, поэтому не раз собирались вернуть с преступного пути. Но единственное, что у них оставалось в памяти, это пережитые преследования сожаления. Они желали избавиться от этой порочной судьбы, но никто из других NPC не относился к ним по-нормальному, с гостеприимством, потому что для них они оставались обычными ворами. Игроки преследовали воров, желая получить немного денег, и даже стражники среди NPC не могли помочь. Таким образом, и игроки, и NPC недолюбливали их, однако позволить себе отвергнуть свою человечность и стать монстрами тоже было невозможно для воров, так что это была печальная судьба. Но Джастисмен отличался от всех, Даже если они подвергались ужасным мучениям, воры всё равно понимали, что всё это было ради них самих. Это было впервые, когда игрок смотрел на них как на НПС, не имея мотивов получить опыт или предметы. Это было серьёзное выражение, которое НПС-воры никогда не видели в своей жизни. «Мы будем искренне служить вам всю оставшуюся жизнь! Я не представлял себе, что вы сами желаете, чтобы кто-то вас наказал! Пожалуйста, позовите нас, Хён Ним. Вы наш спаситель, Хён Ним. Если бы тут была соответствующая музыка, это наверняка была бы трогательная сцена из какого-то фильма. Благодаря этому энтузиазм Джастис Мэна повышался с каждым днём. «Вот оно! Если у тебя большое сердце, ты наверняка будешь вознаграждён! Вот мир, который я желал!» Возвращаясь в былые деньки, когда приходилось жить в преступном мире, сколько раз он тогда закрывал преступников в тюрьме только ради того, чтобы он через некоторое время вышел, как ни в чём не бывало, и снова совершил преступление. Даже если некоторых удавалось убедить измениться, сколько из них потом получали заточку под ребро только из-за того, что они ступили на мирный жизненный путь. Но это место было совсем другое. Если NPC искренне раскаивался, то его можно было полностью перестроить. Но разве это было всё? Нет, они также получали гору опыта в награду. Впервые Джастис Мэн чувствовал, что это было действительно по-настоящему. «Эти ребята...» «Они наконец-то признали нашу искренность!» Джастис Мэн кричал и со всех сил обнял воров, начав рыдать словно ребёнок. «Хён Ним! Теперь вы действительно новые люди, поэтому должны жить, помогая другим в этом мире! Пожалуйста, ведите нас!» «Хорошо. С сегодняшнего дня вы, ребята, мои братья, я возьму ответственность за вас до конца своих дней!» Это была действительно трогательная сцена, на которую невозможно было смотреть без слёз. Тем не менее, также была очень серьёзная проблема. «А Джесси Джастисмен!» Эту эмоциональную сцену прервал внезапный женский голос. Прыжок. Джастисмен и реабилитанты вздрогнули и проглотили слюну. Даже если бы десятки воров бежали к ним с ножами в руках, никто даже не моргнул бы. Но было нечто, что заставляло каждого чувствовать страх. У неё был лютый острый взгляд. Это было абсолютное оружие против реабилитационной группы «Рока». Джастис неловко улыбнулся и повернул голову. «О, Рока, ты пришла! Что я сказала вчера, прежде чем ушла?» «А ты сказала...» Джастис избегал её взгляда и послал несколько сигналов своим подопечным реабилитантам. «Сос, требуется помощь!» Но теперь перевели взгляды на дальние горы, делая вид, что ничего не знают и ничего не видят. «Эй, разве та гора не прекрасна? Реально...» «Думаю, нам стоит ее посетить как-нибудь!» «Предатели!» Джастис Мэн стиснул зубы вместе, но в это время Рока уже стояла перед днём. «Вы решили увеличить количество гостей, проживающих в доме Человека на некоторое время. Не так ли?» «Эээ, я сделал это! Ты говоришь это с каким-то тяжёлым тоном! Это ведь было просто необходимо!» «Вы ведь не можете отступить, когда дело касается справедливости, правильно?» «Да! Справедливость! Всё ради справедливости!» Джастисман закивал головой, тем не менее стоял он как вкопанный, по стойке смирно, когда Рока произнесла холодным тоном: "Домэтис, справедливость будет их кормить". Да, это было серьёзной проблемой. За последние несколько дней Джастисмана и его партия реабилитантов уже насчитывала 100 человек вокруг Селебрида. Но это было хорошо до определённого момента. Помимо опыта больше всего хорошего было то, что мир становился добрее, но проблема заключалась в том, что Джастисман не думал о ситуации в целом. Воры были хаотичными NPC, поэтому, естественно, они не могли жить в городе. И так напрошивается вывод: раз они были реабилитированы, но украсть больше не могут, тогда нет никакого способа, чтобы они обеспечивали себе жизнь. Отчастьесман не думал по поводу такой ситуации для воров. Он принял их всех как коллег, при этом обменивая про крышу над головой и про еду. Поначалу он боялся, но всё проходило удачно. Реабилитационная группа также имела много денег. А их количество было небольшим, поначалу. Когда воры были реабилитированы, они также участвовали во всех дальнейших сражениях, выступая в качестве пополнения боевой силы. Тем не менее, когда их стало 50, а потом начало стремительно двигаться к сотне человек, у них начали появляться серьёзные проблемы. Тяготы жизни. Будь это сон, то жить можно было хоть вечно, однако новый свет был совершенно иным. Поэтому, естественно, для жизни требовались деньги, Сначала воры реабилитационной группы питались мышами, рыбой и моллюсками, тем не менее после достижения числа в 100 человек для них стало нормально питаться одним лишь пшеничным хлебом. Несмотря на то, что у всех были какие-то деньги в карманах, но те вскоре кончились, не прошло и трёх дней. Для 100 человек требовалось по крайней мере 100 баконок хлеба, и это если не сражаться. Поэтому, естественно, все деньги быстро разошлись. Тем не менее, джастисмены реабилитанты были слабы в решении такого рода вопросов, касающихся экономики, это были люди, способные использовать только силу. Это было большой проблемой, поэтому их сытость подходила к концу. Кроме того, эти люди по-прежнему имели свои давние привычки жить во тьме, и даже если у кого не было денег, чтобы купить какой-то жалкий кусочек хлеба, они непременно находили, что потратить на выпивку и горячих дам. Через несколько дней ситуация для реабилитантов и воров станет довольно скверной, им придётся пропускать порции еды. Но если не думают о своём кошельке и экономенной еде, тогда их насыщение падает ниже 50%, а это уже было сродни самоубийства. Только опа не верят этому!» Рока, наконец, почувствовала кризис. «Если мы не подготовимся, каждый из нас начнёт голодать и просто сдохнет!» Экономический кризис реабилитационной группы позволил таланту девушки расцвести как алый цветочек. В действительности Рока была девушкой из приличной семьи, До сих пор поведение Джастисмана и его подопечных не было проблемой, но эта ситуация была другой. Кроме того, не было даже возможности, чтобы отделиться от группы реабилитантов, поскольку это будет означать отдалиться от Арка. Даже в разгар этого кризиса ее разум всё ещё был зациклен на Арке. «Даже если придётся стать нищей, я никогда не позволю себе просить денег у Арка ОП. Я обязан защитить его вложения!» Рокко начал размышлять, думая об Арке. «Джастисмена Джесси и Оппа не имеют понятия об экономике. Это необходимо для нас, чтобы сохранить наши деньги. Отныне я буду управлять всеми вашими активами. Каждый из вас быстро опустошили свои кошельки». Рока взяла под контроль их финансы. «Эээ, но Рока... эээ...» Естественно, поначалу кто-то даже попытался сопротивляться. Это было странное сопротивление. «Оппа не верит в меня. Я просто беспокоюсь за Арка, поэтому считаю, что справлюсь». «Вы не доверяете мне свои финансы, поскольку считаете, что женщина не способна на это?» «А нет, конечно же нет! Неужели тебе показалось что-то подобное?» Реабилитанты были немного удивлены и быстро опустошили свои карманы. Слабым их местом была именно женщина, ровно так же, как Рока, которая мгновенно захватила контроль над финансами всей группы и постепенно расширяла свою власть. «Мне нравится то, что вы реабилитировали воров, но что вы будете делать после этого? Как они будут жить?» Поэтому будете водить их с собой на охоту на монстров. А они должны зарабатывать деньги из кожи и мяса. Потому что не будет ни грамма риса, никому, кто не выполнит свою норму работы. Итак, Джастис вместе с реабилитантами повели воров на охоту, чтобы получить порцию риса. Естественно, оставался один вопрос жалоба. Рока удерживать все финансы группы. Кроме того, если кто-то осмеливался не слушаться её, тогда она приступала к мощнейшему оружию убеждения – слёзы. В любом случае, навыки по домашним делам у неё были выше любого из них, поэтому у неё в кармане были разные уловки. Карманные кражи, мясо диких животных, шкуры и так далее. Реабилитанты могли использовать свои навыки, чтобы разными способами увеличивать прибыль от охоты. Каждый, когда они их использовали, также пытались скрысить часть мяса. Но если Рока замечала, что где-то чего-то не хватало у кожи, а также если где-то отсутствовал кусочек мяса, все начинали страдать от дальнейших суровых ограничений. Кроме того, каждый использовал мошенничество и запугивание, чтобы уменьшить расходы финансов настолько, насколько это было возможно. При суровой диктатуре Рока их положение постепенно улучшалось. Это было только потому, что она жестоко эксплуатировала и контролировала реабилитантов и воров. Поскольку сегодня вы славно потрудились, мы вполне можем позволить себе вместо пшеничного хлеба попробовать мясо. К счастью, группа Джастисмена могла радовать себя супчиком из риса дважды в день. Но и на этой еде всё не ограничивалось, Помимо доходов, даже доспехи и оружие строго разделились между ворами. Это тоже было неизбежно. Воры, которые были заодно с Джастисменом, временами были невежественны, поэтому иногда умирали во время охоты. «Почему охотиться настолько трудно? Хорошие доспехи помогут немного обезопаситься!» «О, Уделить этим ворам немножечко тепло внимания!» «Святой! Этот человек святой!» Воры были особенно рады, поскольку они никогда не получили тёплых чувств от женщины. Благодаря этому Рока жёстко закрепилась на позиции скрытые силы их реабилитационной группы. Она также сохраняла контроль над «Джестисменом» и членами реабилитантами, однако это было лишь то время, когда она была в игре, а когда отсутствовала хоть на миг, то «Джестисмен» и остальные сразу же выходили из-под контроля. Не беспокоясь о бюджете, они не переставая увеличивали число реабилитационных воров, к чему и привела данная ситуация. Рока вздохнула. «Я сказала вам всем до того, как ушла». Все деньги ушли на смену доспехов для воров. Вот почему я сказала вам взять других реабилитантов и воров охотиться, пока я не вернусь. Но теперь я даже не знаю, как все эти люди выживут. Я продолжаю повторять всё это, даже если это может сделать из меня плохого человека. Эээ, -э -э, мне очень жаль. Джастисмен похлопала её по плечу с угрюмым лицом. Мы не можем позволить этому продолжаться. Вы должны мне пообещать больше не реабилитировать никаких воров вокруг столицы по крайней мере, пока наши средства и финансы для существования немного не улучшатся. Поэтому сейчас нам всем надо сосредоточиться только на охоте». «Мы сделаем так, как ты велишь!» Джастис Мэн ответил и почесал голову, выражая смущение. «На самом деле, ребята, которых мы удачно реабилитировали на этот раз, знают расположение тех, кого мы искали. Могу я реабилитировать этого парня? Это не составит для нас проблем. А Джасти!» крикнула Рока, заставляя Джастисмена даже вздрогнуть. «А, э, ты знаешь, это довольно сложно объяснить. Понимаешь, если мы прямо сейчас выдвинемся, тогда успеем вернуться в селе Брит и посмотреть чемпионат, в котором сражается Арк. Он ведь так же тратит время на этой карте!» При упоминании Арка выражение лица Рока расслабилась. После того, как она взглянула в сумку и проверила баланс, она покачала головой. «Хорошо, позволяю ещё одного». «Я понял! Тогда, пожалуйста, снимите всю свою одежду сейчас. Она немного пахнет. Сколько вы уже в ней?» «Джактунг-Оппа, пожалуйста, собери также всю одежду у воров». «А, понял! Эй, парни! Быстро сняли брюки!» Она приступила к стирке всех вещей, пока Джастис реабилитанты и воры поражались её навыком уборки. Кулинария, стирка, уборка, финансы и так далее. В этой онлайн-игре от этих навыков были дополнительные эффекты. Рока была особенно квалифицирована с бельём, если она очищала любую одежду или кожаную броню, и их защита увеличивалась на 5% в течение четырёх часов. Конечно, также были небольшие побочные эффекты от стирки, поскольку это была слишком реалистичная игра, она должна была стирать вещи, чтобы избавляться от всех неприятных запахов. Несмотря на то, что это была довольно тяжёлая работа, она всё равно ничего не говорила и не жаловалась. В любом случае, мужчины похожи на детей. Рока надулась и продолжила копаться в мокрой одежде. Человек наклонил голову в сторону и угрюмо спросил. «Кстати, вам не кажется, что Рока выглядит крайне счастливой в эти дни Ха -ха, я знаю почему». Джак Тунг ответил со смехом. «Рока ведь женщина».